Он благомыслие полный, советует им и вещает. Боги, Великая скорбь на ахейскую землю приходит. О возлекует прям и прямовы гордые чада, Все обитатели трои безмерно восхитятся духом, если услышат, что вы воздвигаете горькую распрю. Вы между нами, первые в сонмах,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 Грозный Эксадий Кеней, полифем небожителем равный, И рожденный геем Тасей Бессмертным подобный. Все человеки могучие, Слава сынов земнородных. Были могучие они, с могучими в битвы вступали, С лютыми чадами гор, И сражали их боем ужасным. Был я, однако, и сонами в дружестве, бросивши Пилос, дальную Апию землю. Меня они вызвали сами. Там я по силам моим подвязался, но с ними стязаться кто бы дерзнул от живущих теперь человеков наземных. Но и они мой совет принимали и слушали речи. Будьте и вы послушны, слушать советы полезно. Ты, Агамемнон, как могущ, не лишай Ахиллеса девы. Ему как награду ее даровали ахейцы. Ты, Ахиллес, воздержись горделиво с царем припираться. Чести подобной до ныне еще не стяжал ни единый царь-скиптраносец, которого Зевс возвеличивал славой. Мужеством ты знаменит, родила тебя матерь-богиня, но сильнейший здесь он, повелитель народов несчетных. Сердце смири, Агамемнон, я, старец, тебя умоляю, гнев отложи на пелида героя, который сильнейший всем намахейцам оплот в истребительной брани Троянской. Быстро ему отвечал повелитель мужей Агамемнон, Так справедливо ты все и разумно, о, старец, вещаешь. Но человек сей, ты видишь, хочет здесь всех перевысить, хочет начальствовать всеми, господствовать в над всеми, хочет указывать всем, но не я покориться намерен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 Требуй того от других напыщенный властительством. Мне же ты не приказывай. Слушать тебя не намерен я более. Слово иное скажу. И его сохрани ты на сердце. В битву с оружием в руках Никогда заплененную деву Я не вступлю ни с тобой и ни с кем. А ты майти, что дали. Что ж до корыстей других... В корабле моем черном хранимых, воли моей ничего ты из них не похитишь. Или приди отведай, пускай и другие увидят черная кровь из тебя в круг копья моего заструится.